Глава 4. Базовый плацдарм «Земля». Месяц назад. Армия Империи минуса Атакующий флот «Красный». Отряд дальней тактической разведки. Борт СМТ 112-390. Величайшему стратегу и верховному главнокомандующему армии Империи Доминуса. И же с ним. командующим атакующим флотом «Красный». Командующему десантным легионом. Начальнику разведки десантного легиона. Рапорт титул. Довожу до вашего сведения, что за время отсутствия подразделений АИД на базовом плацдарме Земля 1018 полных солнечных лет или 10 полных лет АВИ общепланетарная оперативная обстановка существенно изменилась. Средний уровень социального развития по шкале хауста вырос на 163 пункта. Средний уровень технологического развития вырос на 1317 пунктов. При этом опережение теории и практических возможностей оценивается в 19 против прежних 87 из 100. Глубина и практичность владения химической, биологической и физико-энергетическими науками выросли в среднем на 900 пунктов. Потенциальная военная опасность для подразделений АИД оценивается в 9 из 10 по шкале Ареса в связи с наличием на плацдарме высокотехнологичных систем механохимического, электромагнитного, лучевого оружия, а также высокоэффективных 95 из 100 средств доставки до цели химического оружия высокой токсичности особо заразного биологического оружия и большого количества зарядов оружия окончательного распада могуществом до миллиона единиц по шкале Килота. Кроме того, национальные легионы условной общей армии базового плацдарма «Земля» на 74 пункта из 100 возможных оснащены боевыми транспортными средствами колесного, гусеничного, плавающего и летающего типа, а также средствами физической защиты воинов и пользуются многоуровневой системой связи планетарного масштаба. Полный рапорт прилагается. Заверенные ссылки 1.15. Разведданные собирал, анализировал и оценивал искусственный разум корабля-разведчика СНТ-112-390 отряд дальней тактической разведки десантный легион АИФ «Красный» АИД. Проверил пилот-разведчик сотник «Неокрас». Резолюция императора. Это шутка! Перепроверить! Резолюция командующего атакующим флотом «Красный» главного стратега «Урлича». Стратег Корвин. Что за вздор несут ваши разведчики? Откуда взялось оружие окончательного распада на базовом плацдарме? Какие 1317 пунктов по шкале прогресса? Может быть, от 13 до 17? Разберитесь немедленно. Резолюция командующего десантным легионом АИФ красной стратегой Корвина. Начальнику разведки. Разобраться. Начальнику контрразведки. Проследить. Приписка к возвращаемому рапорту начальника разведки десантного легиона АИФ красной старшего Тысячника Бэра нео встречай в точке высадки 2373 главного сотника Босс Кира из стратегической разведки. Он проверит твои данные и тоже отправит рапорт на высочайшее имя. Иначе никто из этих крупнорогатых баранов не поверит, что со времен последней перегруппировки АИД земляне совершили такой грандиозный скачок в развитии и теперь могут дать адекватный отпор. Сам понимаешь, чем это грозит». Попасть на планету за местный год до начала высадки было хорошим знаком. Почему? Все просто. Главный сотник стратегической разведки АИФ Красный, АИД, Боскир, не был на Земле дольше тысячи местных лет, или десять лет по атомному времени империи. Все три числа начинались с единицы, символа обновления. По мнению Бо, это была красивая последовательность, несомненно предвещавшая успех. Но работа и неминуемый успех ожидали разведчиков в ближайшем будущем. А здесь и сейчас перед ним стояла другая задача – поскорее адаптироваться и войти в курс дела. Да, лично для Скира прошло всего 10 лет, а тысяча на Земле пролетела благодаря всяким пространственно-временным хитростям в результате так называемого максимального временного парадокса. Но и десятки, проведённые в иных мирах, было вполне достаточно, чтобы забыть волшебный запах местных полей и лесов, а ещё вкус степного воздуха и родниковой воды, красоту закатной палитры на горных вершинах, и глубинные оттенки морей. Фактически Боскир заново открывал для себя землю. И очень хорошо, что повторное открытие началось не с лесов, вопящих на все звериные и птичьи голоса, и не с пышных долин, буйствующих всеми цветами живой радуги. Особенно хорошо, что не с больших городов, полных вечного людского гвалта, ярмарочной суеты и смрада. Новое знакомство началось с унылой, но чистой заснеженной пустыни далеко на севере. Здесь не было ничего лишнего: ни шума, ни запахов, ни слишком быстрой и резкой смены образов. Белое безмолвие плавно вводило бов в местную жизнь. И эта плавность безусловно щадила его психику. Ко всему прочему, здесь не досаждали мельчайшие обитатели земли вирусы и бактерии, от которых бод также успел отвыкнуть. Место было идеальным для правильной адаптации на планете. А что прохладно, это волновало разведчиков в последнюю очередь. Не привыкать. На половине из двух десятков миров, в которых довелось побывать Бо за последние 10 лет по имперскому времени, природа была скудной, как и здесь, в приполярном районе родной для Скира земли. Чёрт возьми, даже родного полушария, континента и родной страны. Наверняка серьёзно изменившийся по прошествии стольких лет. Но ведь родной. Бо сделал несколько шагов, развернулся и расширил протоптанную в снегу тропинку. По местному календарю в этом полушарии буйствовала весна. Но на данной широте это был пустой звук. До настоящей весны оставалось еще месяца два. Но оттепели, видимо, уже были. Снег под ногами не проваливался. «Наст», — припомнил Бо подходящее словечко. «Затвердевший после оттепели снег. Затвердевший настолько, что выдерживает вес филина. А это серьезная нагрузка». Разведчик поднял взгляд на филина. Он не видел свой корабль снаружи с тех пор, как вырвался из ловушки на горани. Операция на той планете стала последней для атакующего флота «Красный». Нет, не в том смысле, что весь флот погиб и был утерян его стандарт Просто «Красному» был нанесен тяжелый урон. Он был серьезно обескровлен и поэтому выведен в тыл для перегруппировки, восстановления техники, пополнения топливных, сырьевых и продовольственных резервов и, самое главное, для компенсации потерь среди личного состава. Экипажи кораблей и десантный легион рвались в бой. Стратеги пытались доказать, что Красный по-прежнему боеспособен, но имперский штаб пропустил все доводы мимо ушей. Сказано «в тыл», значит «в тыл», да поглубже. Впрочем, несмотря на удар по самолюбию Красного флота, в его выводе в глубокий тыл подальше от границ вечно расширяющейся империи было больше хорошего, чем плохого. Во-первых, отдых хорошо по определению. А во-вторых, империя Доминуса и Хармор оставались врагами в состоянии перемирия. И это значит, что когда коварный враг нарушит договор, А это рано или поздно случится, сомнений нет. Первым на угрозу отреагирует отдохнувший и пополненный аив Красный, без колебаний, ультиматумов и пощады. Именно этот аргумент стал решающим, когда офицерам пришлось успокаивать возмущенных солдат. Все понимали, что это уловка. Где земля, в сторону которой на бортах Красного флота направились уставшие легионеры, а где фронт? Скорее всего, после отдыха, пополнения перегруппировки, флот двинется к новым рубежам. К ненавистному Хармору никто из красных бойцов больше никогда в жизни даже не приблизится. Всё это было понятно даже самому дырявому Homo механикус группы Прорыва. Но всё-таки это было хоть что-то, хоть какое-то утешение. Столько ребят сложили головы на проклятых Гарани, Уртани и на спутниках Хармора. И всё было зря. Бо понял, что заводится на пустом месте. Всё в прошлом. Теперь новое задание. А на то, что жизнь несправедлива пусть пеняют бледные юноши в гражданских академиях митрополии. Вот им жизнь и впрямь плюнула в глаза, когда не впустила в сверкающие оружейной сталью врата Аид, то есть армии империи до минуса А все, кто очутился по эту сторону врат, должны чётко понимать, есть доблесть, отвага и честь. А есть военная хитрость, политика, экономические соображения. Вещи разные до перпендикулярности, но, как ни странно, имеющие одну цель – благо империи. Если, конечно, политики и воины не думают в первую очередь о личном обогащении. Что уж греха таить, это не редкость, и в той, и в другой среде. Тонкий слой свежего снега поверх могучего наста заскрипел под тяжелыми шагами. Затем звуки стихли, и белая пустыня вновь будто бы уснула. Бо покосился на замерших рядом с ним хокусов. Искусственные воины были сделаны очень добротно, и если не присматриваться, почти не отличались от людей но только если не присматриваться. И только если они стояли и, подражая хозяину, задумчиво созерцали окрестности. В динамике или в разговоре они выдавали себя со всеми электромеханическими потрохами, особенно в динамике. Двигались они быстро, ловко, даже красиво, но слишком уж рационально. Людям это было несвойственно. И разговаривали почти не делая ошибок, ни стилистических, ни логических, что исключало любые потуги на вечер юмора или интересный спор. Скукота, да и только. Но бойцами хокусы были отменными, а потому выдавались каждому командиру в качестве личной охраны в любом количестве. Так и повелось. Видишь в свиту хокусов, ищи за их спинами высокое начальство. Хотя иногда доходило до смешного. бознавал десятников, у которых под началом было половина живых и механических бойцов. Сам Скир таскал с собой повсюду только двух хокусов, да и то, чтобы не раздражать начальство. Будь его воля, ходил бы и вовсе в одиночку. Миллиарды хокусов в армии и конвейеры военных заводов метрополии не останавливаются ни на миг. Бо показалось, что на горизонте появилась тёмная точка, и он сосредоточился на этой микроскопической аномалии. Зачем же нам пополнять резервы живых бойцов? Традиция. Опасение, что без живых командиров хокуса не справятся а то и вовсе выйдут из-под контроля. Чушь всё. На трибуле я своими глазами видел, как гарнизон из одних только хокусов держал оборону. Все делали грамотно, до тошноты. Ни единого прокола. Идеальные воины империи. Зачем же нам тратить время, ресурсы нервы на захват, доставку, взлом сознания и переобучение живых новобранцев? А потом еще и платить им, кормить, одевать, лечить, разбираться в их конфликтах и удовлетворять посторонние потребности, желания, а зачастую и вовсе прихоти. Зачем все эти сложности? Да, раньше эта тактика имела свои оправдания. Зачем она сейчас? Ведь как было раньше. За 10 дней по атомному времени до высадки на планету отправлялась стратегическая разведка. Затем к базовому плацдарму подходил флот. Десантный легион спускался на грунт, сгонял сборные пункты, загодя присмотренное разведкой пополнения С помощью психотронных излучателей отключал ему мозги, поднимал на палубы кораблей и переправлял в учебный центр на борту базы флота. Для самих новобранцев Все это было чем-то вроде внезапного перемещения в неизвестное пространство с последующей промывкой мозгов и специальным курсом обучения. В целом, изъятие народа проводилось неторопливо, недели за две, а по местному времени в течение трех-пяти лет. Этого времени хватало, чтобы с помощью специальных технологий адаптировать новобранцев и обучить их всем премудростям службы. Понятное дело, пополнение шло за счет наиболее многочисленных на тот момент народов. Во времена, когда новобранцем стал Бо, это были народы Средиземноморья и прилегающих районов на северо-востоке. Там Скир когда ты и проживал. В следующий призыв попали подданные Римской империи, а позже германские племена, викинги и славяне, а также китайцы и монголы. В истории земных племен эти изъятия боеспособного населения оставались либо необъяснимыми белыми пятнами, либо маскировались под длительные походы, в которых сотни тысяч воинов якобы гибли в сражениях или от болезней и невзгод кочевой жизни, а еще сотни тысяч оседали в далеких краях, чтобы охранять новые рубежи расширившихся владений. Штатные сочинители и службы, которую теперь возглавлял тысячник Пестл Донис, писали на эту тему десятки красивых легенд и запускали сочинения в народ. Какие-то опыса отчаянно перевирались землянами, какие-то просто исчезали, но какие-то приживались и передавались из поколения в поколение постепенно превращаясь в историю народов Земли. Конечно, новобранцев не всегда было достаточно, и поддавались обучению далеко не все. Когда-то давно, около сотни лет назад по атомному времени, флот «Зелёный» сумел набрать лишь четверть требуемого состава, а затем был вынужден всех забраковать и вернуть, поскольку никакому обучению народ, называвший себя «марронами», даже после усиленной стимуляции мозга, не поддавался. Правивший в то время император Азик III, даже начал подумывать об отказе от пополнения с базового плацдарма. Но в метрополии, в колониях и на бортах космических городов естественный прирост населения шел очень медленно, а хокусы были еще несовершенны. А тем временем новые планеты ждали захвата и освоения. Пришлось попробовать еще раз, в другой зоне высадки. И эта попытка стала удачной. Четверть новобранцев все равно забраковали. Но не вернули, а отправили на колонии в качестве рабочей силы. С тех пор так и повелось. Каждые 2-3 года по атомному времени, а то и чаще, на базовый плацдарм пролетал один из флотов и набирал пополнение, прикрывая массовое изъятие людей фальшивыми войнами, эпидемиями или природными катастрофами. Всех, кто хорошо поддавался процедуре обучения, а фактически грубого взлома сознания, отправляли в экипажи. Основную массу середнячков загоняли в легион. А все неподдающиеся становились колонистами-фермерами на далеких планетах. С каждой последующей высадкой контингент становился все более качественным и многочисленным. Поэтому тактика была вновь признана верной. В прошлый раз, например, свои легионы пополнили свежей кровью сразу три флота. Выбракованными колонистами при этом стали всего по 3-4 новичка из каждой сотни. Но все это было раньше. Вот в чем загвоздка. Теперь же времена и технологии изменились. Да еще как. Теперь хокусы умели намного больше и соображали намного лучше, чем их предшественники даже десятилетней давности. Ещё немного, и они станут равными людям. Во всяком случае новобранцам. И на них не придётся тратить время, чтобы перекроить личность, и силы, чтобы обучить. А потом ещё и деньги, чтобы содержать. Может, практика высадок и пополнение армии за счёт землян всё-таки себя изжила? Тёмная точка на горизонте превратилась в жирную кляксу. И босс умел разглядеть её очертания. Объект двигался не касаясь снежной корки, но на очень малой высоте. С позиции Скира строго анфас. Он выглядел как овал с двумя опущенными вниз и чуть разведенными в стороны короткими усиками. Примерно в километре от места высадки Боскира объект заложил вираж и показал свой корпус в профиль. Летающий аппарат имел вытянутое тело огромного кита с опущенными к земле плавниками и необычным хвостом, разделенным не на две, а на четыре ласты. Пару горизонтальных и пару вертикальных. Именно такие ассоциации возникали у Скира, когда он видел стандартный разведывательный корабль со стороны. Серый кит облетел Филина, но не завершил круг, а сел сотни метров от корабля Скира. Минутой позже, по невозмутимому даже под такой тяжестью Насту, в сторону Бо, уже двигались две фигуры — Человек и фокус «Сотник не неукрас еще скромнее меня», — Бо усмехнулся. «А то и верно. Короны все правила, когда ты на земле. Начальство далеко». А равные позванию не станут осуждать. И вообще, все определяет оперативная обстановка. Может, остальные хокусы заняты важной работой. Сотник неокрас оказался высоким худощавым брюнетом с тонкими чертами лица, густой шевелюрой, уложенной в модную прическу, и с выразительными карими глазами. В общем, словно с рекламной картинки. И улыбка у него была шикарная, наверняка убойная для слабого пола. Обычно скир... Человек среднего роста, крепкий, широкоплечий, рыжеватый с откровенно крестьянской физиономией, да и душой, сторонился людей такого типа, но на этот раз его не оттолкнула аристократическая внешность нового товарища. Контакт наладился мгновенно. На чужих территориях так чаще всего и бывало. Свой среди чужих роднее брата. Старая истина. Кроме того, Крас оказался толковым парнем. Он сформулировал суть проблемы коротко, но при этом объемно и внятно. Было видно, что подготовился к важной встрече, он совсем всем Это Скиру даже польстило. Бо тоже подготовился. Внимательно изучил доклад краса и все приложения к нему. А потому разведчикам ничего не помешало перейти сразу к делу, к выработке тактики. Штаб, конечно, снабдил Скира инструкцией, как проводить проверку, но указания были рамочными. Детали Бо должен был продумать на месте, ориентируясь на оперативную обстановку. Единственное, что штаб обозначил предельно чётко – сроки. На всё про всё, Скиру отводилось сутки по атомному времени, то есть 100 земных дней и ночей. Остальные 260 дней до расчётного времени высадки штаб планировал потратить на подготовку к дальнейшим действиям. Либо к высадке с учётом новых условий, либо к полной очистке базового плацдарма, от вышедшей из-под контроля до минуса земной цивилизации. Вариант оставить в покое не рассматривался. Босс Кир никогда не был сентиментальным гуманистом но альтернативы высадки, цинично называемой очисткой, ему не нравилось. Бо считал, что если крепко подумать и заинтересованно поработать, можно избежать радикальных мер в любой, даже самой тяжелой ситуации. Уж тем более, когда радикальной мерой становится геноцид, а местом действия Земля. Все это уже проходили, и не один раз. Вот и теперь ничем хорошим дело не закончилось. Пришли по кругу к заранее известному результату. Цивилизация на Земле возродилась из пепла окончательного распада и опять рванула к вершинам прогресса семимильными шагами, пока Доминус и Хармор ползли со скоростью навьюченных осликов по своей бесконечной тропе войны. Да, повторить очистку, чтобы остановить развитие землян, можно, только в этот раз будет мало выжечь оружием окончательного распада один большой полуостров, несколько городов на двух континентах и два архипелага, чтобы перезапустить цивилизацию. Теперь... Если потребуется перезагрузка, придется сжечь весь мир. От такого удара земля может не оправиться. И второй момент. У землян теперь есть свое оружие окончательного распада. И они обязательно ответят. Доставить заряды на Доминус им не по силам. Но уничтожить легион смогут запросто. Флоту тоже достанется. Но и зачем нам эти проблемы? Получается, мы заинтересованы все-таки в самом первом варианте. Вычислить и устранить причины прогрессивного скачка землян, не доводя до очистки. А затем спокойно принять на борт новобранцев и улететь. Для этого придется потрудиться всей разведки Красного флота и его легиона. Но дело того стоит. Времени вполне достаточно. Озвучив сроки, заключил Скир. То, что ты увидел, зафиксировал и отработал за двое суток пребывания на планете, по местному времени прошло полгода, с хвостиком, большой срок. Это мы все перелопачивать не будем. Не вижу смысла. Главному штабу нужны корни, а не ботва и цветы. Придется копнуть глубже. Но для этого следует определить место, где копать. Есть идеи? Я думал об этом. Крас кивнул. Посмею дать тебе совет. Лучше начать с личных впечатлений. Поверь, оно того стоит. Никакие отчеты и даже самые лучшие объемные картины не передадут колорита новой жизни на Земле. Отведи на это хотя бы два местных дня. «Обычно мне хватает двух часов». Бо улыбнулся. «Но полагаю, в твоем предложении есть какой-то подвох. Какой-то скрытый смысл. Я прав». «Отчасти». крас развел руками. «Ты совершенно прав, когда говоришь, что мне удалось не более чем сорвать цветы и срезать ботву. Я и сам чувствую, что упустил нечто важное. Но это нечто вовсе не корни. Оно на поверхности. Вот почему, прежде чем мы начнем копать до воды, я прошу все-таки перепроверить некоторые из моих наблюдений». А если я найду то, что разрешит все твои выводы? Буду только рад. Я умею признавать ошибки. Но здесь ошибок нет. Ты сам все увидишь. Когда мы выберемся из этой снежной пустыни в цивилизованные районы, я по-прежнему уверен в своих выводах. Просто я не до всего пока добрался. А как добраться, не знаю. А между тем, скрытое пока нечто критически важно. Я это чувствую. Возможно, важнее корней. Уж прости за самоуверенность. Я прошу не критики, а содействия. Один ум хорошо, а два лучше. Чутью разведчика я верю. бо похлопал товарищу по плечу. Будь по-твоему. Куда мы летим? На юг. В один город на побережье теплого моря. Там достаточно цивилизации, чтобы ты набрался впечатлений. Но не так много суеты, как в локальной столице. Полагаю, это не единственная причина. Да. Еще одна причина. Именно там остались мои сомнения. Я что-то увидел. Но что это было? Так и не понял. Надеюсь, ты мне подскажешь. Маяк. Сегодня. Люди воспринимают окружающий мир по-разному. Даже стоя рядом и наблюдая одно и то же, они могут найти десятки отличий, сотни видимых только им деталей или оттенков. О звуках, ароматах и ощущениях нечего и говорить. Все зависит от восприимчивости человека и его способности превращать полученную от органов чувств информацию в образы, а после сравнивать их с шаблонами, сохраненными в памяти. Анна хорошо понимала, что сегодня видит мир в мрачных тонах и выделяет из гаммы ощущений не самое лучшее. По этой причине ее не радует ни солнечный свет, ни морская лазурь, ни теплый ветерок, приносящий свежесть и жонглирующий звуками прибоя. Она пыталась как-то исправить ситуацию, сказать себе, что жизнь продолжается. И наступившая чёрная полоса это временное явление, но так ничего и не добилось. Травяной допинг от Бондарева вроде бы прибавлял сил, но только физических. Морально они было как и прежде тяжело. Мир казался тусклым и приглушённым, словно она попала внутрь немытой стеклянной колбы, в которую с трудом пробивались и свет, и звуки. Добавляли условной копоти на стенках колбы, сцены, которые вокруг маяка разыгрывали странные гости-студенты. С каждой минутой, происходящее на берегу, все больше напоминало многослойный бутерброд из ночных кошмаров и реальных событий, только в других декорациях, не под грозовым ливнем, а в хорошую погоду. Подозрительные студенты спускались к линии прибоя и вытаскивали из моря покрытых пеной серых водяных. Вытаскивали, укладывали на гальку и накрывали странной тканью, которую доставали из упаковок размером с чайный пакетик. Полотна разворачивались довольно большие, примерно метра на два. Укрывали серые тела плотно, так что не сдувало ветром, и почти сразу обретали маскировочную раскраску, в точности повторяющую цвет и рисунок галечного пляжа. Сначала замаскированных тел было с десяток, но вскоре студенты стали шевелиться вдвое быстрее, и ряд замаскированных водяных протянулся метров на сто, практически во весь пляж. Студенты к тому времени разделились на две группы и начали перетаскивать тела в маяк. С правого края пляжа они поднимали водяных по тропинке и тащили ко входу в подвал, а слева поднимались прямиком к двери маяка. По мере продвижения маскировочная ткань, как хамелеон, меняла рисунок и раскраску, поэтому действия носильщиков выглядели нелепыми. Казалось, они просто идут парами друг за другом и делают вид, что тащат несуществующие носилки, разыгрывают что-то вроде пантомимы. В то же время еще несколько студентов, словно находясь в параллельной реальности, играли на самом видном месте волейбол. Это выглядело и вовсе абсурдно. Но она догадывалась, что волейболисты отвлекают внимание на случай, если кто-то появится неподалёку. «Одни играют, другие занимаются общей физподготовкой, бегают по скалам вверх-вниз, а третий плещутся в море». Пришла вялая мысль. «Не так уж глупо». Вообще-то Анне следовало озадачиться другим вопросом. Откуда в прибрежных волнах вдруг появились десятки водяных? Но разум наотрез отказывался вникать в эту тему. Все, что относилось к серым существам, пугало Анну настолько, что она поставила мысленный блок и старалась не касаться этого даже вскользь. Она даже отвернулась, чтобы ничего не видеть, но этот фокус не помог. Там, где не было водяных, все равно оставались студенты. А еще присутствовал Бондарев, неожиданно ставший руководителем отряда добровольных спасателей «Серой нежити». «Так ли уж неожиданно?» – подумалась Анне. «Эти студенты могли появиться на маяке вовсе не случайно». Смотрители, его ночной гость, которого Бондарев называл Джокером, говорили о помощниках и образцах. Наверняка образцами они называли водяных. Тогда липовые студенты вполне могут быть людьми этого Джокера, присланными в помощь Смотрителю. Я-то не справилась, не оправдала надежда Бондарева. В этом смысле Джокер оказался прав. К месту, где находился Бондарев, подъехала тентованная газель, из которой помощники Смотрителя тут же начали выгружать здоровенные тюки. Судя по объему и форме, это были мешки с одеждой или с чем-то подобным, объемным, но не слишком тяжелым. Студенты нагружались этими тюками и уходили внутрь маяка. Бондарев проследил за разгрузкой, а затем перевел взгляд на Анну и махнул рукой. «Подойди». Анна подошла к нему как послушная служанка, или точнее, как рабыня. Не хотела, но подошла. А кто спрашивал, чего она хочет? Эти слова Бондарева стали для Анны чем-то вроде «Ерма». Только не на шее, а в сознании. Смотритель стал для нее всемогущим хозяином. А она сделалась просто вещью. «Нормальный расклад для XXI века, да?» Анна сохранила способность мыслить критически. Но толку от этой способности не было вообще. Ни на какие протесты она не тянула. Хотелось только одного. Очутиться подальше от начальства, поближе к кухне и затянуть время пребывания в этом месте до максимума. «Хотя кухня мне вряд ли светит». «Повар я никакой». Возможно, Бондарев догадывался, что варить кашу в походном котле Анна не умеет. Или же этого просто не требовалось. Но его задание оказалось не связанным с кухней. Впрочем, оно все-таки соответствовало тайным пожеланиям пленницы, пусть и только на две трети. Смотритель отправил Анну в большую комнату на втором этаже, поручив разбирать одежду. В тюках действительно были поношенные вещи, и Анне следовало рассортировать их, а затем собрать более-менее сочетающиеся комплекты. Когда она поднялась наверх, она поняла, что её оставили в покое как минимум на сутки. В транспортном положении тюки выглядели достаточно компактными, но когда с них срезали проволочные стяжки, мешки разбухли. Выяснилось, что одежды и обуви хватит на районный вещевой рынок. В общем, работы предстояло много. Начальство оставалось далеко внизу и вообще за пределами маяка, а кухня находилась в шаговой доступности. Пусть кроме нескончаемого чая и большой коробки какого-то неизвестного печенья или галет В ней ничего не было. В новом месте пребывания Анны имелся только один существенный недостаток. Она видела, кто поднимается или спускается по винтовой лестнице. И как-то изолировать этот вид было невозможно. А поднимался и опускался по лестнице кто-нибудь каждые пять минут. Даже чаще. Причем парами. Поднимались студент и водяной. А спускались два студента. Только один был одетый, а другой совершенно голый. На этаже Анны они задерживались. Одетый брал у нее комплект вещей и помогал одеться товарищу. Увидев это все впервые, она оторопела, следующий раз озадачилась, а с третьего раза все поняла. И от этого понимания ей опять сделалось нехорошо. Никаких студентов на самом деле не существовало. Были водяны, похожие на людей, и водяны в своем истинном сером облике, то есть образцы. Вот только каким образом они обретают человеческий вид, Анна пока не понимала. Этот секрет был спрятан где-то наверху. Возможно, на самой последней площадке маяка, там, где располагалась фара с отражателями. Но насчет всего остального сомнений не осталось. Настоящих людей на маяке было только двое — Бондарев и Анна. Открытие оказалось настолько значительным, что очередной приступ смешанного с головокружением страха прошел на удивление быстро. Его сменило жгучее любопытство. Все-таки Анна была каким-никаким ученым, пусть и по другому профилю, а значит, человеком любознательным, с пытливым умом. Любопытство немного взбодрило, и на какое-то время у Анны из глаз упала пелена упаднического безразличия. Она даже нашла в себе мужество присмотреться к замаскированным водяным, особенно к новообращенным. В первые секунды, когда оборотни только пребывали на вещевой этаж, их движения были скованными, а взгляд мутным и плавающим, как у пьяных. Довольно простая процедура одевания будто бы давала какой-то толчок, и у фальшивого студента наступало просветление. Взгляд прояснялся, Водяной мгновенно вникал в новую роль и начинал вести себя в точности как нормальный трезвый человек, без малейших скидок на туманное происхождение. Это было поразительно. находилось за гранью понимания. Но Анна всё видела своими глазами. Запущенный где-то наверху процесс мистического превращения заканчивался на вещевом этаже. Дальше очеловеченные водяные деловиты включались в работу и уходили вниз или к морю, чтобы привести новых водяных. «Сначала их было десятка-два». Это те, что хранились в озере под маяком. И последним в этой партии оказался Георг. Неужели тот мрачный Жора? Смотритель перелицевал их, и они сыграли роли студентов. Теперь их не менее двух сотен, и они продолжают пребывать. Перевоплощаются в фальшивых людей и уходят к морю за новыми образами. Или отправляются к Джокеру. И скоро повсюду их будут тысячи. Мир катится ко всем чертям. Это не художественный образ, это констатация факта. Только черти не подземные, а подводные. Ну и что нам, настоящим людям, делать в таком мире? Ощущение безысходности и бессилия перед развернувшейся на глазах мистической экспансией вновь погрузило Анну в пучину депрессии. Она опять почувствовала себя несчастной пленницей непонятной секты чернокнижников и кандидатом на роли закуски для их серых подопечных. Впрочем, стать кормом для водяных, она больше не боялась. Наоборот, она хотела, чтобы это поскорее произошло. Уж лучше так чем жить с этими тварями бок о бок. Анна бессильно уронила руки и уселась на ближайший ворох тряпья. Из нее будто бы выпустили воздух. она уставилась в одну точку и замерла. Водяные поначалу пытались ее растормошить, но потом оставили в покое и начали обходиться без промежуточного звена. Но Бондареву о непорядке на складе они все-таки доложили. И смотритель не заставил себя ждать. Заявился через пять минут в компании двух телохранителей, уже знакомых Анне студентов первой волны, Игоря и Жоры. «Опять зависла!» Бондарев взял Анну за подбородок и взглянул ей в глаза. «Какой оранжерей тебя вырастили! С таким психотипом ты долго не протянешь! С ума сойдешь в лучшем случае! Слышишь меня?» она не ответила. Она даже не покосилась на Бондарева. Ей было плевать на его прогнозы. «Игорь, Жора!» позвал смотритель. «Держите ее! Рот ей откройте!» Угрюмый Жора крепко взял девушка за плечи, а такой обходительный прежде Игорь бесцеремонно открыл Анне рот и зажал нос. Смотритель влил ей порцию какого-то нового зелья. «Самое сильное снадобье», – прокомментировал Бондарев. «Если не поможет, просто сотру тебя на хрен Учти это, фиалка оранжерийная. Все, отпустите ее. Пусть посидит, пока есть возможность. Через пять минут подпрыгнет и будет работать, как заведенная, сутки кряду «Фу, как грубо» отрешенно подумала Анна. «Сотрет меня хрен Обычно говорят «сотру в порошок». Это более точно и грамотно. А почему обязательно сотру? Почему не порву в клочья? Или там пущу на фарш? Или в этом слове кроется особый смысл? Нет, вряд ли. Какой еще тут может быть смысл? Все ясно. Если я не начну работать, меня спишут в утиль, как сломанную вещь. Убьют, высушат и сотрут в порошок, в муку, из которой наделают галет для сухого пайка». Водяным такие печеньки нравятся». Слой депрессивной пены на поверхности сознания становился всё толще и толще, отчего и мрачные фантазии становились всё мрачнее, вычернее и, уж что отрицать, глупее. Но где-то в глубине разума сквозь мистическую муть проступал другой вариант расшифровки этой недосказанной угрозы Бондарева. Суть заключалась примерно в следующем. Если смотритель умел делать из серых болванов мыслящие копии людей – Почему он не мог превратить натурального разумного человека в безмозглого манекена? То есть стереть личность, оставив тело и мозг в целости и сохранности. И после снова загрузить весь нужный софт. Она задумалась. Только другой, не склонный к депрессии и без слабохарактерных отклонений. Не знаю, как загружаются личности водяных, но сильно сомневаюсь, что такое получится сделать с человеком. Ведь если у него получится, придется признать, что смотритель – это Бог». Очень не хотелось бы жить в мире с сотворённым Гондаревым. Очень страшно не хотелось бы. Город на побережье. Сегодня. Сонное утро поначалу взбодрилось, встрепенулось, как попавший под душ поливальной машины воробей, но к десяти часам перегрелось, расплавилось и досрочно потекло по улицам полуденным зноем. От прохлады ласкавшей три часа назад тело и душу остались только приятные воспоминания. Да и те далекие-предалекие, словно из прошлой жизни. Майор госбезопасности Сергей Данилов покосился на приборную панель, где высвечивались пугающие цифры температуры за бортом. Вабираться из кондиционированной прохлады на солнцепек категорически не хотелось. Но какой был выбор? Без осмотра места происшествия уловить суть проблемы не представлялось возможным. Данилов окинул взглядом оцепленный участок на нечетной стороне улицы. Доблестная полиция сделала, что могла установила барьеры, натянула полосатую ленту, выставила два поста на тротуаре слева и справа, и еще два на проезжей части. За этот участок оцепления отвечали экипажи ДПС. В сторону оцепления попала территория перед зеркальным фасадом бизнес-центра, ширину тротуар и ровно половина проезжей части, а в длину от угла до угла, не больше, ни меньше. Новое здание вклинилось в узкий просвет между старыми домами, поэтому ширина зеркального фасада была невелика метров тридцать. Таким образом, площадь места происшествия оказалась небольшой, а главное, абсолютно свободной от посторонних предметов. Изучить ее вроде бы не составляло труда, но в этом и заключалась главная сложность – что искать, когда ничего нет? «Хотя бы в тени», – нашел в ситуации какой-никакой положительный момент майор Данилов, выбираясь из машины. «А почему на цепленной площадке не только ничего нет, но и никого нет? Что они топчутся за барьерами?» От группы полицейских навстречу майора Двинулся какой-то парень в штатском Перехватил он Данилова в двух шагах От оцепленной зоны Именно перехватил Майор как раз собирался поднять ленту и шагнуть на участок Когда парень вцепился ему в руку Мертвой хваткой Данилов даже слегка торопел от такой бесцеремонности Не понял Нельзя Парень энергично мотнул головой Клешни убери, я майор госбезопасности Данилов Теперь парень энергично кивнул. «Я вас знаю. Нельзя, всё равно. Аномальная зона там». «В компьютер переиграл?» Данилов удивлённо уставился на парня. «Ты кто вообще?» «Лейтенант Скворцов. Я из убойного отдела». «Убойного?» Данилов кивнул. «Хорошо, я тебя услышал. Стою на месте. Отпусти руку. Что тут случилось? Кто кого убил? И почему аномальная зона? Нас зачем вызвали?» «Сегодня утром на летучке всех предупредили» что могут быть происшествия, непонятного рода, и надо вас вызвать. В нашем районе конкретно группа майора Данилова». «Так, это понятно. А почему вы решили, что здесь именно такой пердемонокль? Кого убили-то?» «Прохожего», – оперативник замялся. «Ну, он как бы сам двинул. Все подумали, что тепловой удар у него. Но потом посмотрели в стенку и запаниковали. Нас вызвали. Мы поначалу ничего не заподозрили, а потом это дело увидели. Вспомнили предупреждение. «Не сразу поверили, что вот, бац, и у нас вдруг происшествие непонятного рода. Но тут экипаж ДПС масло в огонь подлил. Вон там они стоят. Капитан Фомин главный. Сказали, что на шоссе три часа назад нечто похожее случилось». «Так, Скворцов, стоп». Данилов скинул руку. «Вот этот поток сознания ты сейчас разложишь на внятные мысли и последовательно без сумбура доведешь до меня еще раз. Понял задачу?» «Так точно». Скворцов кивком указал на правый стык нового и старого зданий. «Пройдём туда!» В тени старого здания не было прохлады. От нагретой стены шёл жар, как от печки. Другое дело зеркальная поверхность делового центра. Она казалась холодной и манила словно водная гладь, только почему-то застывшая вертикально. Так и хотелось в неё окунуться или хотя бы прислониться и постоять минутку, впитывая живительный холодок. Впрочем, по мере приближения к зданиям, Желание прижаться к зеркальной стене становилось всё меньше. Сначала Денисов не понимал, что с ней не так. Вроде бы обычная стена, отражающая всё, что находилось или появлялось на какое-то время напротив. Но очень скоро до него дошло. Зеркальная стена, конечно, отражала. Вот только не всё. И не совсем так, как предписывали законы физики. В первую очередь, угол падения света не был равен углу отражения. Ну или что-то в этом роде. Сергей не увидел отражения противоположного края оцепленной площадки. Видел часть улицы, тротуар, растущие слева от стены дерева, и... Всё. Никаких полосатых лент, полицейского поста номер два или второй машины ДПС в отражении не было. Данилов остановился обернулся. На самом деле всё было на месте. Ленты чуть колыхались от дуновений горячего ветерка. Стёкла машин играли солнечными бликами. А полицейские беседовали с деваками, направляя их в обход по противоположной стороне улицы. В реальности всё это присутствовало, не сотрёшь. А вот в зеркальной стене ничего подобного не отражалось. И, кстати, противоположная часть улицы не отражалась тоже. Совсем. Отражение заканчивалось разделительной полосой посреди улицы, а дальше был виден какой-то размытый фон. Очевидно, именно поэтому полиция перекрыла только половину дороги. Решение было вроде бы обоснованное, но всё-таки рискованное. На взгляд Сергея перекрыть улицу следовало наглухо, да ещё и на пару кварталов во все стороны всё перекрыть, для подстраховки. Денисов покачал головой, но акцентировать внимание на этом недочёте не стал. «Так ты это хотел показать?» Денисов указал на отражение. «Да». Лейтенант вынул из кармана резиновый мячик. «Кисть разминаю. Восстанавливаю после травмы. Смотрите. Эй, Колесников, лови!» Один из полицейских на втором посту поднял руку, обозначая, что готов принять подачу, и присел. Скворцов тоже присел и запустил мячик по тротуару. Мяч покатился по плиткам, имитирующим брусчатку, не слишком быстро. Поэтому все зрители смогли неоднократно перевести взгляд с него на отражение и обратно. Вернее, с него на зеркало и обратно. Никакого отражения в стене не возникло. Полицейский на левом фланге поймал мячик и запустил его обратно. История почти повторилась, но теперь еще и со спецэффектами. Мячик по пути попал в стык между плитками, подпрыгнул и ударился в стенку. На зеркальной поверхности осталось едва заметное пятнышко пыли. И если смотреть исключительно в зеркало, это выглядело странным фокусом. Ни с того ни с сего зеркало слегка вздрогнуло, и в тридцати сантиметрах от земли на нём возникло пятно, без всяких видимых причин. Скворцов поймал мяч и вручил его Сергею. «Так...» — Данилов подбросил мячик в руке. «И что всё это значит?» «Я думал, вы скажете...» — лейтенант пожал плечами. «Кстати, если стоять вон там, где в отражении мутная пелена...» Кажется, что всё вроде бы нормально. Отражение в стене как отражение. Жди здесь. Данилов отдал ему мячик. Развернулся и потопал обратно на солнцепёк, к середине улицы, а заодно и к середине фронтальной стороны оцепленного квадрата. С той стороны разделительной полосы отражение в стене делового центра действительно не выглядело аномальным. Данилов видел себя. Ленточный барьер, проезжающие машины у себя за спиной, а у машины ДПС с номером 4597 топтался ершистый капитан Фомин, с которым майору довелось познакомиться ранним утром на загородном шоссе. И поток озирающихся прохожих на тротуаре четной стороны тоже отражался. Но как только Сергей сделал шаг вперед и стал буквально вплотную к барьеру, отражение изменилось. Его собственная фигура исчезла, а все остальное, кроме квадрата непосредственно перед стеной, растворилось в перламутровой дымке. Данилов прошел вдоль ленты, свернул налево и вновь очутился рядом с лейтенантом. В глазах у Скворцова застыл немой вопрос пополам то ли с восхищением, то ли с осуждением. Он, хотя и не видел подтверждения этому в отражении, понял, что Сергей все-таки рискнул и сунулся в аномальную зону. «Ну как?» «Что как?» Данилов смерил оперативника вопросительным взглядом. «Рассказывать будешь или нет?» «Вы теперь не меньше меня знаете». Лейтенант указал на точку в шагах в десяти от ленты внутри оцепленной зоны. «Поначалу никто ничего не замечал. Утро». Народ на работу шел, все в делах и заботах, по сторонам не глазели, в обочины машины стояли. В общем, все как обычно. Опять же, в целом, пейзаж в отражении был тот же, что и на самом деле. Зелень, солнце, улица, машины. Люди тоже отражались. Вот только не те, которые проходили мимо на самом-то деле. Не те? Вообще не те. С этого момента рассказывай медленно и подробно. Примерно в девять подъехал небольшой автобус какой-то делегацией. На переговоры люди приехали. Иностранцы? Нет, наши, из другого района. Но все равно у кого-то из них сработал рефлекс туриста. Решили сфотографироваться на фоне здания. Одна дамочка попросила фотографа дать минутку на поправку макияжа. Обернулась к зеркальной стене и обомлела. Отражения-то нет. Дамочка в растерянности зависла. Тут ее и щелкнули. Веселье поначалу было, чуть не лопнули со смеху. А потом фотограф замер и глаза выпучил. Тогда уж все обернулись к стене и тоже зависли. Смотрят в зеркало, а там словно кино. Своя жизнь идет. Сначала все решили, что это такой экран, а не зеркальная стена. Да только вдруг увидели, что неподалеку гражданин какой-то не из делегации, местный, тоже замер напротив стены и таращится на свое отражение. То есть отражается? Вот именно. Никто не отражается, а этот здрасте, вот он я. Тоже можно объяснить телевизионным трюкам. Они так себе и объяснили. Скворцов кивнул. Повосхищались немного и начали в здание заходить, только фотограф приотстал. Что-то ему не понравилось в этом гражданине, ну, который отражался. Не понравилось или насторожило? Все вместе, наверное. Фотограф вдруг заметил, что гражданин синеть начал, словно забыл, как дышать, и глаза у него закатились. Фотограф к нему бросился, да поздно. Гражданин рухнул замертво, и кранты. Скорая примчалась всего-то минут через пять, а спасать уже некого. «Инфаркт?» «Я не спросил, но слышал, что медики про сердце что-то говорили. Наверное, да, инфаркт». «Личность погибшего». «Устанавливаем». «Интересно», — проронил Данилов задумчиво. «Это еще не самое интересное. Я до главного не дошел». «До главного?» — Сергей скинул брови. «Ну да», — Скворцов замялся. «Вы только правильно поймите, это не я придумал. Это свидетель рассказал, и несколько человек подтвердили». Хотя не слишком уверенно. Короче. Короче, отражение погибшего гражданина не исчезло. Постояло немного, потом развернулось и ушло. Это ты сейчас юмор шутишь? Данилов поморщился. Что услышал, то и передаю. Лейтенант смущенно хмыкнул. Я ж просил правильно понять. Вы разве ничего такого не слышали до сих пор? С какого перепугу я должен был слышать нечто подобное? но вас же приказано было вызывать. Я думал, что не первый это случай, но из происшествий непонятного рода». «Непонятного рода не первый, но сценарий новый», — ответил Данилов и спохватился. «Так, это не твоя компетенция. Значит, гражданин скончался, а его отражение ушло куда-то по своим делам. Заметили куда?» «Нет. Фотограф до сих пор в шоке. Впечатлительный оказался. А другие свидетели вроде бы заметили, что в отражении кто-то был, но подбежали к пострадавшему позже» и поэтому только со спины призрака в отражении успели увидеть. Да и то, он быстро в толпе исчез. В той толпе нереальной. Многим этот факт гораздо лучше запомнился. И больше никто не отразился? Никто. Или не заметил никто. Они, когда мало-мальски поняли, что дело неладное, разбежались кто куда. Пустая улица была, когда мы приехали. Никого разгонять не пришлось. Только пару машин с обочины оттащили, и всё... Когда оттаскивали, заходили в зону риска. Я правильно понял. И тоже никто не отразился. Да мы нет, мы не заходили даже. Эвакуаторщики крюки забросили. Зацепили за что получилось. Под днищем и волоком их. Короче, соответственно, обстановки. Про телевизор не спрашиваю. не там ничего. Ни экранов, ни проекторов, ни камер. Кроме вон той наружной, самой обычной. Но с неё совсем другой ракурс. Короче, мистика, да? Нет? «Будем разбираться», — Данилов повертел головой. «Фотограф где?» «В машине сидит. Психолог его успокаивает. Вон там, в фургоне». «Съемку ведете?» «Нет, а надо. Система городская ведь и так все снимает. Наши только фотографии сделали». «Спасибо, Скворцов, за информацию. Если будут еще новости, звони напрямую. Запиши телефон». Сергей продиктовал оперативнику телефон и вернулся к своей машине. По пути он подал знак ребятам из своей группы, которые как раз тоже подрулили к месту происшествия. К майору тотчас подбежал старшей группы. «Вон в том фургоне свидетель. Забирайте вместе с вещдоком, со смартфоном, на которую он фотографировал. Грузите ко мне. Можно и полицейского психолога прихватить. Наверняка сгодится. Здесь оставьте сотрудника с камерой. Пусть пишет вид в отражении, пока тот не исчезнет. А если не исчезнет...» В первой выявленной точке третий день картинка висит в зеркале. Как приклеенная. Будет записывать, сколько потребуется. Освободятся технари, отправлю сюда. установит стационарную камеру и прочую бижутерию, как везде. А сам здесь задержись. Переговори еще раз вон с тем лейтенантом. Скворцов его фамилия. После скопируй все показания свидетелей. Потолкайся среди полицейских, послушай, что говорят. Все понятно? Так точно. Происшествие по нашему профилю? На все сто. «Только новая модификация. Иди работай». Пока помощник принимал у полиции свидетеля и ввел его в машину к Данилову, у майора появилась свободная минута для размышлений и предварительного анализа происшествия. Как и проговорился Данилов лейтенанту, это был далеко не первый труднообъяснимый случай. Параллельно с командой Данилова в других районах города и в ближайших окрестностях работали еще пять групп, и не без результатов, так что в сумме набиралось уже три десятка непонятных происшествий. Однотипных случаев было мало. Сценарии почти не повторялись. Тут Данилов тоже не соврал. Но всех их объединяло одно. Так или иначе, в деле фигурировали отражающие поверхности. Чаще всего это были зеркала. Где-то они просто чернели, словно их закрасили гудроном. Где-то отражение начинало мерцать. Становилось то ярче, то темнее. А в одном случае оно пропадало и появлялось с частотой раз в секунду. Было немало и других вариантов но полный список видели только пока в оперативном штабе. Сам Данилов за двое суток работы в составе секретного отряда наблюдал три аномалии плюс одно происшествие, не считая вот этого случая у делового центра. Суть первой аномалии сводилась к безобидным вроде бы искажениям, как в комнате смеха. Только не требовалось переходить от зеркала к зеркалу. Поверхность аномального зеркала оставалась вроде бы ровной, но изображение медленно плыло. Превращая смотрящего то в уморительного уродца, то пугающее чудовище. Слава богу, никто не умер. Ни со смеху, ни от страха. Обнаружилось это странное зеркало в частном доме, поэтому изолировать место и установить наблюдение за аномалией не составило труда. Хуже дела пошли с другим непонятным явлением. Эстафету кривых зеркал подхватила целая зеркальная стена в гардеробе одного из театров. Возникла аномалия рано утром, поэтому отразились в кривых зеркалах только сотрудники театра и артисты. До зрителей дело не дошло. Но этого хватило, чтобы вспыхнула паника. Сразу четыре молодых и вполне здоровых служащих буквально мимоходом заглянули в зеркала и вдруг почувствовали себя плохо. Да настолько, что были госпитализированы. Все остальные тоже едва не схватили по инсульту или инфаркту, поскольку увидели в зеркалах только размытые кляксы вместо собственных отражений. Между тем отражения пострадавших были вполне себе четкими. Но суть проблемы заключалась в другом. Через сутки все четверо были выписаны. Однако к вечеру один вновь попал в больницу. Правда, в психиатрическую, а один в морг. Погибшему неизвестные злодеи проломили голову на пороге его же квартиры. А у первого помутилось в голове, когда он также вернулся домой и, как утверждали свидетели, увидел самого себя. Все бы ничего, но с такой же странной жалобой в полицию обратился еще один из четверки. С катушек он не съехал, был только слегка не в себе, но главное предъявил видеозапись, на которой запечатлел человека, неотличимого от него самого. Собственно, с этого момента госбезопасность и начала разработку аномальных происшествий, объединенных в крупное межведомственное дело под грифом «Секретно». Почему в летучий отряд охотников за аномалиями включили майора Данилова, сам он понимал с трудом, но отлынивать не стал. Дело намечалось интересное, а это было для него главным стимулом. Он ведь не знал тогда, что непонятные события посыпятся на голову офицерам секретного отряда с нарастающей скоростью, как град из надвигающейся тучи. В третьем случае, буквально на следующий день после происшествия в театре, проблема возникла в спортзале, где занимались любители потягать железо. Никаких искажений в зеркалах спортзала не возникло вовсе. Никто свои отражение не потерял. Но это и стало ключевым моментом. В тот день на тренировку приходили полсотни спортсменов. Кто-то провел в зале несколько часов кто-то намного меньше, а один гражданин и вовсе заглянул на пять минут поговорить о чем-то с тренером. В результате все очутились в больнице. Это случилось вчера. Сегодня утром большинство вернулось по домам. Один остался в больнице, поскольку вдруг впал в кому, а двое умерли. И никто не сумел определить причину смерти. Даже когда гражданский патологоанатомы собрали консилиум с участием судебных врачей и самых опытных коллег из госпиталей МГБ и Минобороны. Что касается происшествия на шоссе, никаких искажений в зеркале заднего вида тоже не было, как и в спортзале, но зато отразилось нечто такое, чего просто не могло существовать. Какой-то невероятный, словно из фантастического фильма или из компьютерной игры летательный аппарат. Судя по всему, именно его маневр привел к тому, что водитель резко вывернул руль вправо и устроил крупное ДТП. Тому имелось подтверждение – кадры съемки на внутреннюю камеру видеорегистратора машины, Увидев в зеркале летающего монстра, водитель не поверил своим глазам и обратился к пассажиру. Тот тоже заглянул во внутреннее зеркало и крикнул, что надо съезжать с дороги. Так все и случилось. Обошлось без трупов, но не без дополнительных странностей. Никто из участников практически не отразился в зеркалах своих машин. Некоторые вспомнили об этом сами. А в случае экипажа второго автомобиля имелось еще и видеоподтверждение. «Теперь, кажется, у меня есть версия на этот счет». Подумал Данилов и еще раз взглянул на зеркальную стену делового центра. Абсолютно всех пострадавших объединяло отражение. Они отражались там, где остальные вместо себя видели размытые пятна. Или вовсе пустоту. Словно они киношные вампиры. Почему так? Пока непонятно. Но мы раскопаем истину. Главное, чтобы не стало слишком поздно ее раскапывать. Рядом с машиной обозначилось движение. И майор Данилов вновь переключился на текущие дела. Помощник подвел к машине свидетеля, открыл дверцу, впустив внутрь поток горячего, как из фена воздуха, и аккуратно усадил фотографа на заднее сидение. С другой стороны в машину сел полицейский психолог, симпатичная шатенка лет 30. Сергей обернулся, кивком поприветствовал пассажиров и примерно таким же кивком отправил помощника выполнять задание дальше. Задняя дверца закрылась. Данилов уселся нормально и уже почти тронулся с места, на взгляд, будто бы сам собой, вновь съехал вправо, на зеркальную стену. Майор резко придавил педаль тормоза и подался вперёд, стараясь получше рассмотреть то, что вдруг появилось в зеркальной стене. Ничего подобного в зеркале отражаться просто не могло. Хотя бы потому, что оригинал возникшего отражения. Сидел сейчас в машине Данилова. Из глубин зазеркалья на зале той зноем реальной улицы таращился тот самый фотограф. Причём в руках он держал смартфон, словно только что сделал снимок. Или наоборот. Собирался его сделать. К Данилову припомнился фрагмент рассказа лейтенанта Скворцова. А потом фотограф замер и глаза выпучил. В неожиданно возникшем отражении, словно на видеозаписи, все повторялось, как и описывал Скворцов. Какое-то время свидетель стоял на месте, а затем вдруг развернулся и побежал вдоль зеркальной стены. Забег получился короткий. А на финише фотограф резко присел и уставился вниз, разглядывая что-то, лежащее на тротуаре. Фотограф вдруг заметил, что гражданин синеть начал, словно забыл, как дышать, и глаза у него закатились. Фотограф к нему бросился, да поздно. Гражданин рухнул замертво, и кранты. Данилов на миг обмер. И кранты. Майор резко развернулся. На его движение отреагировала женщина-психолог. Оба уставились на фотографа, который тоже прекрасно видел все, что нарисовалось в зеркальной стене. Никаких предвестников, что свидетель вот-вот начнет синеть или биться в агонии, пока не наблюдалось, но вид у фотографа был кислый да нельзя. Губы задрожали, выгнулись подковой брови взлетели домиком, и на глаза навернулись слезы. «Я умру!» Едва слышно произнес свидетель и всхлипнул. «Не факт!» Стараясь говорить бодро, ответил Данилов. «Надо валить отсюда!» Он резко ударил по педали газа, развернув машину буквально на пятаке и вырулил на встречную полосу, едва не устроив аварию. Встречные машины завизжали тормозами и заметались по проезжей части, но всё обошлось. Машина Данилова вклинилась в поток, а затем помчалась в направлении центра. Сначала майор хотел рвануть прямиком в управление, но передумал и взял курс на госпиталь МГБ. Движение в сторону центра было плотное, приходилось маневрировать, часто и резко, на грани за гранью дозволенного. Поэтому на звонок, который поступил почти сразу после старта, Сергей ответил с запозданием. «Майор, в твоём районе новое происшествие», — сообщил дежурный по оперативному штабу. «Принял. Только с текущим закончу. Дай полчаса». «Не больше. Там особый случай. Ещё вечером всё произошло. Из двух пострадавших один в больнице. Вроде бы жив. Но перспективы непонятны. А второй, точнее вторая, как огурчик». «Понял. Сейчас пехоту отправлю. Потом сам подтянусь». А что у тебя с текущим делом не так? — Долго объяснять. Ценный свидетель у меня. Надо отвезти. — Скорее, ему плохо. — вдруг воскликнула женщина-психолог. — Слышу знакомую музыку, — сказал дежурный. — Ладно, спасай свидетеля. Потом сразу на новый объект. Адрес я сбросил. Фотограф вдруг захрипел и забился в конвульсиях. Да с такой силой, что машина пошла в раскачку. Данилов покрепче ухватился за руль, но секунды позже на заднем сиденье все стихло. Пассажирка охнула, подалась вперёд и вцепилась Данилову в плечо. «Он отключился! Остановитесь! Надо сделать ему непрямой массаж сердца!» Сергей прижал машину к обочине, выскочил и помог женщине вытянуть на тротуар обмякшее тело свидетеля. Реанимировать его было бесполезно. Данилов почти не сомневался, но всё равно взялся помогать. Он старательно массировал грудную клетку, а психолог делал искусственное дыхание. Продолжалось это минут пять. «Всё!» Майор сел на бордюр и вытер солбопот. «Как говорят в кино, мы его потеряли». «Кошмар какой-то!» Психолог была расстроена, но сохраняла самообладание. «И что, так везде? Это ведь не первый случай!» «Даже не двадцатый!» Сергей тяжело вздохнул. «Но так не везде. Смертельный исход скорее исключение, чем правило. Пока в районе пяти-семи процентов». «Тоже немало!» «С чем сравнивать?» Данилов пожал плечами. «В авариях гибнут чаще». «Это в авариях, там риск заложен сам принцип. Ты едешь быстрее, чем положено человеку передвигаться от природы. А тут-то всего лишь безобидное отражение». «Соглашусь». Сергей кивнул. «Но здесь тоже есть принцип. Чтобы умереть от старости, надо быть очень здоровым человеком. У погибших с этим делом было слабовато, как я понимаю. Хотя двое были спортсменами». «Пропадали в тренажерном зале сутками». «Это большая нагрузка. Могли перетрудиться». «Похоже на то». «Так скорая в зеркало побоишься заглянуть». Женщина вздохнула и достала телефон. «Алло, скорая? Старший лейтенант полиции Смирнова. Остановка сердца. Мужчина. Адрес? Сейчас». Она поднялась и поискала взглядом ближайшую адресную табличку. Данилов тем временем тоже достал телефон. Открыл сообщение и прочитал присланный оперативным дежурным адрес. «Покровская, дом 10», продиктовала старший лейтенант Смирнова. «Квартира 8», будто бы закончил ее предложение Данилов. «Что?» Психолог вопросительно взглянула на Сергея. «Ничего», Данилов поднялся. «Адрес нового места происшествия. Улица Покровская, 10, квартира 8». «В этом доме?» Смирнова указала на ближайшее здание. «Выходит, что так». «Удивительное совпадение, не правда ли?» «После всего, что я увидела за сегодняшнее утро, удивляться совпадению...» Она пожала плечами. «Не знаю, не знаю. Моя помощь вам еще нужна?» «Помощь?» Денисов покачал головой, но затем вдруг кивнул. «Останьтесь. у Вас, если что, не придется вводить в курс дела. Как вас зовут?» «Мария Алексеевна». «Я Сергей». «А по отчеству?» «Это лишнее. Дождитесь скорую, Мария Алексеевна» и поднимайтесь в восьмую квартиру. Есть подозрение, что там вас ждет пациент.